29 -е. гуру, здесь только вы из к нам, самых близких, потому как бы представителем будьте моим, и говорите действовать будете так, как будто действую я. Думай всегда, везде, в действии, а как бы поступил я, и чтобы сказал я на твоем месте. Не одержание, не порабощение, но слияние сознаний и в устремлении к одной и той же цели, к одному и тому же владыке, Это придает новые силы и уверенность, и знание, как поступать. Да, да. Верно считать себя можешь представителем нашей семьи на плане духовном и в сфере учения жизни. Мы признаем и оказываем заботу и внимание, так же и ты по отношению к тем, кто нам близок. Через тебя луч защитный пошлем. С нами чаще держи совет, ну, как бы мы были рядом. Правильно делай, что умершими нас не считаешь. доходчиво мысль до нас, к нам обращенное сердце. Чуем вибрации безотказно. Правильно вспомнил Сведенборга. Наглядный пример. В путь предстоящий наше благословение и удачи, Здесь все изжито, там мыслями будьте, как будто были уже на месте. Сведенборг Эммануил, 1688-1772 годы, известный шведский ученый-оккультист.